Глава 33. На острие ножа. Новая натурщица должна была скоро подойти. И где только Барди их находит? Какой заносчивый и обаятельный малый этот кожевенник-макаронник, да еще и везунчик. От папеньки много деньжат перепадает, Да еще и свои коляки лихо продает. Вот оно, новое поколение. Достаточно харизмы и бла-бла-бла. Будь Рубен помоложе, то, может, прошел бы мимо, а ведь тут есть чему поучиться. Особенно когда раньше ты был вором. Тогда в нем больше всего ценили незаметность, а теперь он художник надо выставлять себя на показ. Непривычно. Но пора адаптироваться. К прошлому возврата все равно уже не будет. В прошлом он был Альваросом лягушкой, а в настоящем он Рубен Саламанко, модный художник-кубист. Так, кровать задрапирована, лампа поставлена, окна занавешаны. Молодого итальяшки пока нет, он придет на вторую часовую позу. Сказал, что девица будет неопытная, а запланировал ей такую инициацию. Разве может натурщица на своем первом сеансе выдержать целый час без движений? Нет, так не бывает. К тому же, если Барди футурист и ценит скорость, то лучше бы попросил натурщицу станцевать. Таких вещей этот макаронник боится, опыта недостаточно. А Рубен ничего не боится». Сегодня попросит девушку менять позы каждые пять минут. Нет, каждые три минуты. Или даже каждую минуту. Вот где настоящее напряжение. Два-три быстрых штриха, здесь треугольник, здесь овал. И готово. Рубен уже давно понял, что современной публике нужен был эпатаж, дерзкие формы, синий цвет, чувство причастности к модному течению. И он старался, старался изо всех сил утолить новые чаяния международного бомонда. В двери постучали. «Вы, Рубен? На пороге стояла та самая девушка. «Да, именно она выходила сегодня утром из дома опасного сыщика. Или я ошиблась адресом? Мне его дал Энрико Барди». «Ага, милости прошу. Зонтик можете оставить у входа». — поспешно сказал Соломанка и закрыл за Николь дверь на ключ. «Барди сегодня подойдет попозже. Но это никоим образом не помешает нам заняться искусством, да? Как ваше имя, прелестная мадемуазель?» «Николь. Добро пожаловать в наше тайное укрытие, Николь». Значит, Ленуар продолжает под него копать. «Нет уж, господин игрок, второй раз голыми руками Рубена не возьмешь». Торговля только начинается. Делайте ваши ставки, господа. Переодевайтесь за ширмой. Мы ставим кровать рядом с печкой. У нас не замерзла еще ни одна натурщица. Рубен потер руки и зашел в кухню, где обычно готовил свою палитру и материалы. Устраивайтесь поудобнее. Я сейчас приду. Рубен машинально выдавил на палитру из нескольких тюбиков краски, Кобальт, желтый, сиену, умбру, ультрамарин, кадмий, белила и краплак. Затем наполнил две колбочки разными типами масел. Так, остались кисти и мастихины. Пару ножей для красок Рубен специально затачивал до бритвенной остроты, чтобы ими можно было разрезать холст или удалить с палитры засохшую краску. Он замер и пристально посмотрел на эти ножи. Затем взял их с собой и пошел обратно к натурщице. «Как там, — она сказала, — ее зовут? Николь?»